«Мальчики стреляют», — думала Лара. Она думала так не о Нике и Патуле, но обо всем стрелявшем городе. «Хорошие и честные мальчики», — думала она. «Хорошие от того и стреляют». Глава девятнадцатая Узнали, что по баррикаде могут открыть огонь из пушки, и что дом их в опасности. О переходе куда-нибудь к знакомым в другую часть Москвы поздно было думать. Их район был оцеплен. Надо было приискать угол поближе, внутри круга. Вспомнили о Черногории. Выяснилось, что не они первые. В гостинице все было занято. Многие оказались в их положении. По старой памяти... Их обещали устроить в бельевой. Собрали самое необходимое в три узла, чтобы не привлекать внимания чемоданами, и стали со дня на день откладывать переход в гостиницу. Ввиду патриархальных нравов, царивших в мастерской, в ней до последнего времени продолжали работать, несмотря на забастовку. Но вот как-то в холодные скучные сумерки с улицы позвонили. Вошел кто-то с претензиями и упреками. На парадное потребовали хозяйку. В переднюю, унимать страсти, вышла Фаина Силантьевна. Сюда, девоньки, вскоре позвала она туда мастериц, и по очереди стала всех представлять вошедшему. Он с каждую отдельно поздоровался за руку, прочувствованно и неуклюже, и ушел, о чем-то уговорившись с Фетисовой. Вернувшись в зал, мастерицы стали повязываться шалями и вскидывать руки над головами, продевая их в рукава тесных шубеек. — Что случилось? — спросила подоспевшая Амалия Карловна. — Нас сымают, мадам. Мы забастовали. Разве я... — Что я вам сделала плохого? Мадам Гишар расплакалась вы не расстраивайтесь, Амалия Карловна. У нас зла на вас нет. Мы очень вами благодарны. Да ведь разговор не об вас и об нас. Так теперь у всех, весь свет, Конечно, супротив него возможно. Все разошлись до одной. Даже Оля Демина и Фаина Силантьевна, шепнувшие на прощание хозяйки что инсценирует эту стачку для пользы владелицы и заведения. А та не унималась. Какая черная неблагодарность. Подумай, как можно ошибиться в людях. Эта девчонка, на которую я потратила столько души. Ну хорошо, допустим, это ребенок, но это старая ведьма. Поймите, мамочка, они не могут сделать для вас исключение, утешала ее Лара. «Ни у кого нет озлобления против вас. Наоборот, все, что происходит сейчас кругом, делается во имя человека в защиту слабых, на благо женщин и детей. Да-да, не качайте так недоверчиво головой. От этого когда-нибудь будет лучше мне и вам». Но мать ничего не понимала. «Вот так всегда», — говорила она, всхлипывая, — «когда мысли и без того путаются». Ты ляпнешь что-нибудь такое, что только вылупишь глаза. Мне гадят на голову, и выходят, что это в моих интересах. Нет, верно, правда выжила я из ума. Роди был в корпусе. Лара с матерью одни слонялись по пустому дому. Неосвещенная улица пустыми глазами смотрела в комнаты. Комнаты отвечали тем же взглядом. Пойдемте в номера, мамочка, пока не стемнело. — Слышите, мамочка, не откладывай, сейчас. — Филат, Филат, — позвала она дворника. — Филат, проводи нас, голубчик, в Черногорию. — Слушаюсь, барыня. Захватишь узлы, и вот что, Филат, присматривай тут, пожалуйста, пока суд да дело. И зерна, и воду не забывай Кириллу Модестовичу, и все на ключ». Да, и, пожалуйста, наведывайся к нам. Слушаюсь, барыня. Спасибо, Филат. Спаси тебя, Христос. Ну, присядем на прощание и с Богом. Они вышли на улицу и не узнали воздуха, как после долгой болезни.